таких как возраст ребенка и его темперамент, предпочтение одного родителя другому, рабочее расписание родителей. Все вполне разрешимо. Эти области, тем не менее центральное место большинства межродительских конфликтов, отвлекают всех участников от того, что действительно важно, установление семейного партнерства позволяющего продолжать семейные связи. Посмотрим на варианты и взвесим альтернативы. Однажды установив основной базис и решив оставаться семьей с двумя родителями и, следовательно, согласившись что у них есть общее основание, родители вправе обсудить, какие варианты у них имеются. В отношении способа размещения детей и места их проживания, а также партнерства, у них есть много примеров, из которых можно выбрать. Имеется далеко не один прекрасный вариант, который можно взять на вооружение. Теперь важно иметь список альтернатив под рукой, чтобы рассмотреть конкретные проблемы и существующие способы их решения. Тут всегда возможны соглашения, отступления и компромиссы, как бывает во всех главных решениях, которые мы принимаем в жизни. Перечень проблем и решений под рукой. Когда судачат по поводу способов, какими разведенные пары восстанавливают свои семьи, важнее было бы поинтересоваться, а какой у них есть выбор. Если это сделать, то будет ясно, что родители выбрали наилучший вариант, учитывая обстоятельства. Возьмем, к примеру, бел и Джима. Одну из четырех дружелюбных пар с равноправным браком и нетрадиционным разводом, о котором я упоминала в начале главы. Они были родителями, дети которых жили в семейном доме, по очереди с каждым из родителей. Давайте изучим их временное расписание и посмотрим, какой у них был выбор. Сотрудничащие коллеги в тот момент, когда они решили разделиться, Белл и Джим согласились с общим основанием. Они всегда были хорошими родителями на протяжении своего брака и знали, что останутся ими. Партнеры приняли и следующее основное правило. Как можно меньше нанести вреда детям. Отсюда следовала и общая надежда, что дети смогут посещать ту же школу и тот же центр по присмотру за детьми и встречаться с теми же друзьями. Они перечислили все свои частные проблемы, наиболее серьезные из них, и с чем оба согласились, так это с проблемой денег. Первым желанием Белла и Джима было купить или снять два маленьких отдельных дома поблизости. Но они не смогли это осилить. Перед тем, как разъехаться, они провели три недели в поисках дома, и открыли для себя, что их старый дом был удачной покупкой. Но, несмотря на это, его продажная цена не позволит им оплатить аренду двух домиков. Ни Белл, ни Джим не испытывали удовольствия от того, что им пришлось делить свою жизнь в доме. Но когда они сравнили, что лучше, отсутствие собственности или комфортная стабильная жизнь детей, решили, это приемлемый выход из положения на короткий срок. Никому не хотелось, чтобы так долго продолжалось. Короткий срок они понимали по-разному. Белл, как период в несколько месяцев, пока не закончится развод, Джим думал, что около месяца или двух. Но они договорились, что никто не будет требовать изменений пока не найдется лучшего решения. Это работало. Они все-таки смогли разъехаться в разные дома,